Глава 6 Утром я проснулся в том же кресле возле камина, где и уснул, сидя в мокрой одежде. Сейчас одежда была сухая, на мне за ночь высохла. Мама говорит, что это прямой путь к простуде. Но я никакой простуды не ощущал. И выспался очень хорошо. Вообще самочувствие было прекрасным. Было уже довольно много времени, часов восемь, наверное. Обычно я встаю рано, даже по выходным. Сегодня спал так долго, наверное, потому что очень устал вчера. Весь день на нервах. Я же до последнего момента не знал, осуществится мой план или нет. Честно говоря, я и теперь не знал, осуществился план или нет. Но было гораздо спокойнее, чем вчера. Гораздо спокойнее. По крайней мере, она уже здесь. Можно считать, что часть плана уже осуществилась. А впереди весь сегодняшний день и весь завтрашний. И ещё ночь между ними. Я тогда подумал, только бы погода не подвела. Мне нравится, когда лето прохладное. Но вечером было совсем пасмурно, а ночью шёл очень холодный дождь. Лучше было бы, если бы сегодня было солнечно. На даче жара почти совсем не ощущается, не так, как в городе. Можно было бы пойти в соседний лес. Мама говорит, что в соседнем лесу всегда очень много черники. Черника — это очень хороший предлог, естественный. Я встал и раздвинул шторы на окне. В комнату сразу ворвалось солнце, яркое, как будто это не утро было, а уже день. На небе не было ни одного облачка. Я обрадовался, как будто я заказал погоду, и мой заказ кто-то выполнил. В комнату вошёл Марк и вместо «доброе утро» сказал. «На кого ты похож?» «Так и спал одетым в кресле. В мокрой одежде. Дикий человек. Учти, если загремишь на больничный Я буду расценивать это как злостный саботаж». Я сказал, «Нечаянно уснул, даже не заметил, как это получилось. Извини, что тебя вчера не устроил как следует». Марк засмеялся и сказал, «Да, я сам устроился очень даже как следует. Вот на этом диване. А подушку и плед в твоей комнате взял. Ты ведь не против?» «В свою комнату я никого не пускаю. Никогда. Даже мама наводит там порядок только с моего разрешения». Но тогда я небрежно махнул рукой, будто на такие пустяки не привык обращать внимание. Я тогда даже действительно подумал, а ведь всё это пустяки. Это не имеет ровным счётом никакого значения. Для меня тогда уже многие вещи перестали иметь значение. Я думаю, что это моё сумасшествие так на меня влияло. К тому же дачу скоро всё равно придётся продавать, и тогда здесь вообще ничего не будет иметь для меня никакого значения. Марк сказал... Я в деревню за молоком схожу. Вчера Ираида Александровна дала мне адрес одной бабульки Говорит, у неё молоко и творог очень хорошие Она всегда у этой бабульки берёт. Кофе я сварил. Пей, пока свежий. И переоделся бы ты, а? А то весь гофрированный, как парадная пачка, Истоминой. Шутку про Истомину я не понял, но не обиделся. Марк дело говорил. Переодеться мне следовало. В таком виде не хотелось бы попасть ей на глаза. Марк взял чистую двухлитровую банку и ушёл. А я зашёл в свою комнату и быстро переоделся в новый спортивный костюм. Я его ещё ни разу не надевал. Он у меня здесь на всякий случай лежал. Здесь у меня ещё один спортивный костюм лежал, тоже на всякий случай. Я его тоже давно не надевал, он мне совсем мал. Мама его покупала, когда я ещё в девятом классе учился. Я его только три раза надел, а потом вырос. Мама никогда ничего не выбрасывает. Вот костюмы сохранился. Сначала дома на антресолях лежал, потом она его сюда отвезла. Я тогда подумал, если она захочет переодеться, тогда этот костюм очень кстати придётся. Он совершенно новый, просто давно лежит. Потом я выпил чашку кофе, а сам всё прислушивался, что там делается на втором этаже. Совсем ничего не было слышно. Наверное, она ещё спала, хоть и было уже довольно много времени. Я тогда подумал, надо бы её разбудить, такое солнце, а днём какая погода будет, это ещё неизвестно. Ей самой, наверное, обидно будет, если такое утро проспит без всякой пользы. Я поднялся на второй этаж. Там было темно. Наверное, вчера она нашла выключатель сама выключила электричество. Или, может, Марк вздумал проверять, всё ли в порядке. Я же уснул, поэтому не видел, что он после того тут делал. Утром только увидел, что посуда вымыта, всё прибрано. Может, он и на второй этаж поднимался, свет выключал. Это неприятно». Я включил в коридоре свет и подошёл к её двери. За дверью было тихо. Вообще никаких звуков. Будто в комнате никого не было. Я почему-то сразу в это поверила и испугался. Я знал, что она должна быть там, но всё равно испугался. Я положил руку на дверь и немножко толкнул её. Я был уверен, что она заперлась изнутри. На внутренней ручке была такая защёлка. Если её повернуть, то можно запереть дверь без всяких ключей. Я был уверен, что дверь заперта. Я совсем не сильно толкнул дверь, просто чтобы убедиться, что дверь заперта. Но коричневое полированное дерево легко и бесшумно поплыло от моей руки. В комнате был полумрак. Сквозь шторы почти не проникал солнечный свет. Через полуоткрытую дверь света из коридора веером падал на середину комнаты. Прямо на середину ковра. И я увидел, что на ковре, прямо посередине комнаты, лежит она. В первую минуту я даже испугался — А потом понял, что она постелила себе почему-то прямо на полу и теперь просто спит. Я вошёл в комнату и тихо прикрыл за собой дверь. Даже не знаю, как я решился войти. Не помню. Наверное, я не решался, просто ничего не соображал. Как бывает во сне, когда всё происходит вроде бы с тобой, но всё-таки без твоей воли, без твоего вмешательства. Будто всё заранее предопределено, ты уже ничего не можешь изменить, только участвуешь. Да. Да. Было очень похоже на сон. Но я всё очень хорошо запомнил. Я помню, что когда я закрыл дверь, то ещё какое-то время стоял неподвижно. В комнате было довольно темно, а я вошёл из освещённого коридора. Вот и ждал, когда глаза привыкнут к полумраку. Может, это был просто предлог. Может, я ждал, проснётся ли она сама. И что тогда сделает? Глаза быстро привыкли. Первое, что я увидел — Это её туфли на очень высоких каблуках. Туфли не стояли, как положено, а валялись возле двери довольно далеко друг от друга. Я наклонился, взял её туфли и аккуратно поставил их возле стены, рядом друг с другом. Потом заметил, что в одной туфельке лежат её серьги из чернёного серебра с темно красными камнями. Вернее, даже с вишнёвыми. Я вынул серьги и тихо положил их на журнальный столик рядом с диваном. Я терпеть не могу всяческого беспорядка. Но тогда мне показалось очень забавным, что она сунула серьги в туфли, а туфли бросила как попало, куда придётся. Потом я увидел её тёмно-вишнёвое платье. Оно полулежало в кресле как живое, как экзотическая бабочка из тех, которые никогда не залетают в наши широты. Платье тоже спало, раскинув крылья. Я тогда подумал, надо бы сжечь это платье, эти крылья бабочки, эту лягушачью кожу. Тогда она останется здесь навсегда. Не сможет превратиться опять в постороннюю из чужого круга, и останется навсегда. В какой-то момент я всерьёз в это поверил. Я подкрался к платью и дотронулся до него. Платье проснулось, отстранилось от моей руки, соскользнуло на сиденье кресла и опять уснуло. Платье чувствовало себя спокойно, потому что знало, она рядом. Она была рядом на полу. Посередине ковра. Тоже спала. Я обошёл ковёр, стараясь не наступать даже на его края. Сел на пол рядом с диваном и стал на неё смотреть. Мама говорит, что нельзя смотреть на спящего человека. От этого спящему может присниться плохой сон. Тогда я не помнила, что об этом говорила мама. Я просто хотел увидеть, как она спит. Она спала в странной позе. Лежала на боку, уткнувшись носом в подушку с вышитым тигром. а руки и ноги были вытянуты вперёд, далеко высунулись из-под покрывала. Ладони и ступни сложены вместе. Узкие розовые ладони и узкие розовые ступни. Только пальцы рук были слегка согнуты, а пальцы ног слегка растопырены. Я заметил, что кожа на подошвах была совсем гладкая. Такая гладкая кожа бывает у маленьких детей. И маленькие дети тоже иногда спят в такой позе. Я однажды был по работе в детском саду, как раз в тихий час попал. Заведующая через дверь показала мне спальню, чтобы я убедился, какие там условия. Тогда я видел, что некоторые дети вот так спят. Ещё котята в такой позе иногда спят. Свалятся на бок, вытянут перед собой лапы, сложат их вместе и спят. Тогда мне это показалось очень смешным, то, как она спит. Я обхватил ладонями все её лапы и сгрёб их в пучок. Её лапы были очень горячими, как утюг, и в каждой лапе бился сильный медленный пульс. Целый пучок сильных медленных пульсов. Я вдруг услышал, как стучит моё сердце. В три раза быстрее. Раз, вместе с её сердцем, потом быстро, два-три. Потом опять вместе с её сердцем. Раз, раз-два-три, раз-два-три в ритме вальса. Я крепко держал в своих ладонях пучок её горячих пульсов, слушал ритм вальса и тихо смеялся. Я тогда подумал, наверное, именно такое состояние называют счастьем. Я уже понимал, что сошёл с ума, но при этом был счастлив. Очень. Она шевельнулась, потянула свои лапы из моих рук, втянула их под покрывало, перевернулась на спину и, не открывая глаз, хмуро спросила. «Чайник закипел?» Я поднялся с пола, подошёл к окну, раздвинул шторы и сказал... Марк кофе сварил. Вставай, уже поздно. Вон солнце какое. Солнце заливало всю комнату, освещало каждый уголок, каждую деталь, но ярче всего — её. Она лежала, крепко зажмурившись, и поэтому я впервые мог рассмотреть её как следует. Ничего особенного, если судить объективно, в ней не было. Худенькое скуластое лицо, небольшой прямой нос, губы, вырезанные, как лукамура, и разноцветные волосы. Опять растрёпанная, как у гавроша. Волосы щекотали нос, вышатому на подушке тигру. Тигр улыбался. Я тогда так и подумал всерьёз. Тигр улыбается. Уже совсем сумасшедшим был. Она открыла глаза, минуту смотрела на меня, сильно щурясь, потом так же хмуро сказала. «Я кофе не пью». Я сказал, «Марк в деревню за молоком пошёл, сейчас принесёт». Она сказала, «Молоко я тоже не пью». И мне надеть нечего. Я вчера платье томатным соком облила. Пришлось сполоснуть. Оно, конечно, не высохло ещё. Я сказал, ну, вот это как раз не проблема. Наденешь что-нибудь моё. Она вдруг захохотала. Звонко, заливисто. Я никогда не слышал, чтобы она так смеялась. Я никогда не слышал, чтобы вообще кто-нибудь так смеялся. Очень естественно. Я тоже невольно засмеялся. И тигр, вышитый на подушке, смеялся и щурил жёлтые глаза. Она перестала смеяться. Потёрла кулаками глаза, а я спросил. «Ты почему смеялась?» Она сказала. «Это я представила себя в вашем сером костюме, в белой рубашке и с бордовым галстуком, и в ботинках сорок четвёртого размера, и с кейсом». Я вдруг тоже представил эту картину. И сам захохотал, как сумасшедший. От смеха даже сполз на пол, Сидел под окном и хохотал. Никак не мог остановиться. Она протянула руку в сторону, пошарила на кресле и надела на нос очки. Это были мамины очки. Я их сразу узнал. Одно стекло у очков было треснуто, одна душка замотана синей изолентой. Значит, мама забыла свои очки здесь, когда приезжала наводить порядок. Меня эти очки совсем доконали. Она с интересом смотрела на меня поверх этих очков с одним треснутым стеклом, И от этого мне было ещё смешнее. Я хохотал и хохотал. Даже слёзы на глазах выступили, и живот заболел. Настоящая истерика. А она совсем не смеялась. Даже не улыбалась. Так, чуть-чуть, как всегда. Наконец она сняла очки, сунула их опять на кресло и сказала. «Антракт в программе». Ну, так я не поняла. Чайник закипел? И во что мне одеться? Правда, что ли, в ваш серый костюм? Я с трудом отдышался и сказал. «Сейчас я спортивный костюм тебе принесу. Он совсем маленький. А пока будешь одеваться, чайник поставлю». Я поднялся, осторожно обошёл ковёр по периметру, стараясь не наступить даже на край, и пошёл за спортивным костюмом. Вернулся через минуту. Её в комнате уже не было. Наверное, в ванную пошла. На ковре лежала простыня и подушка с вышитым на ней тигром. Покрывала не было. Покрывала она забрала с собой. Наверное, завернулась в него вместо одежды. Я положил спортивный костюм на диван, и прежде чем уйти, потрогал её тёмно-вишнёвое платье, которое так и продолжало спать в кресле. Одно крыло у платья было ещё мокрое. Я тогда подумал, надо было повесить платье на плечике. Тогда оно успело бы высохнуть. Но мне нравилось, что она не успела Чем дольше она не влезет в свою лягушачью кожу, в это птичье оперение, в эту шкурку экзотической бабочки из тех, которые никогда не залетают в наши широты, тем дольше она будет со мной. Понятия не имею, что я тогда имел в виду. Скорее всего, ничего. Вряд ли я тогда был способен мыслить рационально. Если бы я был способен мыслить, я бы хоть посмотрел, что за пачка документов у неё в сумочке и что за документы на другую фамилию. Тогда гаишнику на дороге она говорила о каких-то документах на другую фамилию. Гаишник вообще внимания не обратил. Как будто ему каждый день предлагают посмотреть пачку документов на разные фамилии и выбрать то, что понравится. Я тогда тоже почему-то внимания не обратил. Но я ведь не представитель власти. А потом я вспомнил про документы, но в сумку даже не заглянул. Даже не подумал об этом. Наверное, просто уже не был способен думать. Я спустился вниз и первым делом поставил на плиту чайник. У меня был здесь запас хорошего чая. Несколько разных сортов, понемножку, но очень хорошего. Даже совсем особенный был, с лепестками цветов жасмина. Тогда такой чай можно было достать по большому блату. И то не всегда получалось. Лилия сказала, что это её отцу из-за границы коробку привезли. Она немного отсыпала в кулёчек для меня. Вот он с тех пор и лежал в кухонном шкафу. Я решил, что чай заваривать сам не буду. Во-первых, я ж не знаю, какой она любит. Мама говорит, что делать для человека то, что ему совсем не нужно и, может, даже не нравится, — это медвежья услуга. Во-вторых, если чай заваривать при ней, то можно сказать, «Ты какой чай предпочитаешь? У меня есть четыре сорта». Вроде бы мелочь, но из таких мелочей создаётся благоприятное впечатление о человеке, о его положении в обществе и возможностях. Потом я подумал, что кроме чая должен быть ещё какой-нибудь завтрак, лёгкий и изысканный. Я стал смотреть в холодильнике, из чего можно приготовить лёгкий и изысканный завтрак, но так ничего и не придумал. Я даже растерялся. Всякой еды было много, но всё обыкновенное. Мне тогда даже копчёная колбаса и ветчина в банке показались слишком обыкновенными. Тут пришёл Марк с банкой молока и кульком, свёрнутым из газеты. Марк вытряхнул из газеты на стол десятка-полтора маленьких пупырчатых огурчиков и сказал. «Смотри, что я нашёл. Извини, что без твоего разрешения. Но ты же не против?» Я удивился и спросил. «А почему я должен быть против? И где ты их нашёл?» Марк противно захихикал себе под нос и сказал. «У тебя на участке я их нашёл. Там целая грядка. Ну ты буржуй, даже не знаешь, что у тебя на даче растёт». Я сказал Наверное, мама сажала. Она тогда ещё не знала, что нам отсюда уезжать придётся. Не знаю, как это у меня сорвалось. Мы с мамой даже друг с другом старались это не обсуждать. И с Лилией я старался на эту тему не говорить. Наверное, сглазить боялся. Но вообще-то и не хотелось. А тут вдруг почему-то проболтался. Главное, Марку. У него такая профессиональная хватка, что если информацию за кончику хватит, всё до конца вытащит. Ему любой мог рассказать всё, что знает, о чём догадывается и что во сне видел. Марк, конечно, в меня сразу вцепился. И, конечно, всё вытащил. Не знаю, как это получилось. Наверное, потому что я уже совершенно сумасшедший был. Или потому что невозможно всегда всё носить в себе и ни разу ни с кем не поделиться. Я ничем никогда ни с кем не делился. Не было у меня такой пошлой привычки. Да мне и не с кем было делиться. Разве только с мамой. Но ведь и ей не всё можно рассказать. А Марку я рассказал всё. Почти всё. О Лилии в общих чертах рассказал. О том, кто у неё отец. И о том, что мы с Лилией давно встречаемся. У Лилии серьёзные намерения. И я тоже не против. Мы уже многое обговорили. И что отец Лилии предвидит серьёзные трудности. Он не хочет оставаться здесь, когда начнутся погромы или даже война. А это обязательно начнётся. Он всегда всё чувствует заранее. Он на этот счёт никогда не ошибается. И что он уже готовится вывести всю семью за границу, вполне законно, без материальных потерь. И что у меня тоже будет возможность попасть за границу, если я стану членом семьи. Ведь такого шанса больше никогда в жизни может не выпасть. Это же ясно. И ещё я рассказал, что Лилия выбила мне путёвку в Коктебель июнь. Вот почему я тогда с ним из-за отпуска ссорился. Мне позарез был нужен отпуск в июне, Мне нужно было поехать и познакомиться с родителями Лилии в непринуждённой обстановке. И ещё рассказал, почему отказался от путёвки. Сошёл с ума и отказался. Потом, когда думал, что сумасшествие прошло, жалел, что отказался. Но оказалось, что сумасшествие не прошло, а я теперь не знаю, что делать. Через пару недель Лилия вернётся. С её родителями так и так знакомиться надо. И мама уже ищет солидного покупателя на дачу. Я тогда чёрт знает что говорил, свалил всё в кучу. Потом вспоминать было неприятно. Во-первых, у меня такое правило — не выбалтывать лишнюю информацию. Марк, конечно, вредить бы мне не стал, но правила вообще нарушать не следует. Во-вторых, я всё равно не мог выразить словами то, что тогда чувствовал. Получалось, что вроде бы жалуюсь. Чего доброго Марк жалеть меня вздумает. Была у него такая пошлая привычка — жалеть страдальцев. Я не хотел выглядеть страдальцем. Это не мой стиль. Но Марк сказал без всякого сочувствия. «Экая ты аресина, братец!» Марк любил иногда ввернуть в речь простонародные словечки. Это неприятно. Достигший его положение человек должен следить за речью. Но тогда я даже не обиделся, а просто удивился и спросил. «Почему?» Марк ни с того ни с сего рассердился, даже закричал. «Почему?» А я откуда знаю, почему? Наверное, родился таким. Чего ты ко мне прицепился? Совета хочешь? На тебе совет. Иди и утопись. Страдалец. Шанс он не может упустить. Я тоже закричал. Марк, но ведь это действительно шанс. У меня такого шанса никогда больше не будет. Там совсем другие возможности. Ты же лучше меня знаешь. Мы с Лилей уже договорились. Я обещал. Мне действительно нужен твой совет. Я схожу с ума. Я без неё умру. Марк вдруг успокоился, посмотрел на меня с непонятным выражением и сказал. «Не, ты не умрёшь. И с ума вряд ли сойдёшь, если только временное помешательство. Ну, это ничего, ты этого даже не заметишь. Там медицина на высоте, тебя в момент подлечит, будешь как нормальный. Хотя какая тебе разница, по большому счёту?» Я тогда подумал, что уже устал от его странного чувства юмора, и сказал. «Марк, «Мне не до шуток. Я не знаю, что делать». Марк противно захихикал себе поднос и сказал. «Тебе всегда не до шуток. По большому счёту тебе и не до жизни. Не, вот уж не ожидал. Шанс ему выпал. Тебе, может, два шанса выпало, аресина Вот и выбирай сам. Я тоже не знаю, что тебе делать». Я не понял, почему он говорит про два шанса. И спросил. «Почему два шанса? Какие два шанса?» Он опять посмотрел на меня как-то странно и ответил. «Никакие. На свадьбу пригласишь? Я тебе подарок подарю и пожелаю большого счастья в семейной жизни с Лилией и её папой. Надоел ты мне. Давай лучше завтрак какой-нибудь приготовим. Я омлет умею делать. Только ты будешь яйца взбивать, я и так вчера всю посуду перемыл». Я тогда подумал что он специально переменил тему разговора. Он же намекнул мне, что желает семейного счастья с Лилией. Выходило так, что Марк сам посоветовал мне использовать такой шанс. Но перед этим орал, что я аресийна, и советовал утопиться. Это было нелогично. Марк и сам должен был это понимать. Вот и переменил тему разговора, чтобы отвлечь моё внимание от этого обстоятельства. Я всё время думал об этом, пока что-то взбивал, перемешивал, резал, делал всё, что Марк мне говорил. А потом решил, что всё-таки его позицию следует уточнить. «С Марком никогда нельзя быть уверенным в том, что он имел в виду?» Я спросил. «Значит, ты считаешь, что мне надо от неё отказаться?» Марк сделал дурацкое лицо и спросил. «А тебе что, её кто-нибудь предлагал?» «Всё-таки у него бывает очень неприятная манера разговора. Очень, очень неприятная. Просто ударить его хочется. Но я только сказал. «Не говори о ней, как о какой-нибудь вещи». Марк громко захохотал, а потом почему-то спросил. «Слушай, ты чего хочешь? Не сию минуту, а вообще. Вот представь, волшебник может исполнить одно твоё желание, любое, но только одно. Какая у тебя самая заветная мечта? Чего ты хочешь больше всего на свете?» Вопрос был дурацкий. Я удивился, но ответил честно, без шуток. «Чего и все. Я хочу добиться успеха в жизни». определённого положения, благосостояния, чтобы не прозябать, а жить полной жизнью. Этого все хотят. Марк покивал головой, похмыкал и сказал. «Ну что ж, добивайся. А пока сходи, редисочки надёргай, я ещё салат сделаю. Ты знаешь, где у тебя редиска растёт?» Он объяснил мне, как найти грядку, где растёт редиска. Дал пластмассовую миску, и я пошёл в сад. «Я нашёл грядку с редиской довольно быстро». Ещё по пути нашёл зелёный лук, несколько кустов красной смородины и длинный ряд каких-то цветущих кустов. Цветы на них были мелкие, но очень изящные. Они все были разного оттенка — белые, розоватые, голубоватые. И листва была очень изящная, пышная, тёмно-зелёная, вся резная. Я таких цветов никогда не видел. Наверное, тоже мама посадила. Мне вдруг стало очень обидно, что всё это придётся продать. Я набрал всего понемногу — редиски, луку, даже несколько мелких морковок, на всякий случай. Потом сорвал несколько пышных веток с мелкими неизвестными цветами, сложил их в красивый букет и вернулся в дом. Марк забрал у меня миску с овощами, поставил её на стол, потом посмотрел на букет у меня в руках и удивлённо спросил. — А Батву-то зачем оборвал? Я ничего не понял, и тогда он уточнил. «Картофельная ботва тебе зачем? Это же картошка. Ты что, в вазу её поставишь?» Мне стало неловко от того, что я перепутал картофельные цветы с настоящими, но я не хотел, чтобы Марк это понял. Я сказал, «Почему бы и нет? Очень оригинально. Если взглянуть без предвзятости, то можно заметить, что эти цветы прекрасны и изящны, такие необычные». Марк вдруг похлопал меня по плечу и сказал, «Не такое что и тупой». каким иногда прикидываешься. Пару веков назад в Европе придворные дамы прикалывали цветы картофеля к корсажам своих бальных платьев. Прикалывали, естественно, бриллиантовыми булавками. Цветы считались гораздо более модным, ценным и редким украшением. Ты прав, ты прав. Всё дело не в самом явлении, а в отношении к нему. Ладно, ставь букет в воду и давай завтракать. Я опять не понял, пошутил он насчёт цветов или это достоверная информация. Но уточнять не стал. Решил, что потом в какой-нибудь справочной литературе поищу. Я положил букет на стол и сказал. Действительно, давно пора завтракать, а она всё никак не спускается. Пойду позову. Марк удивился и спросил. «Ты разве не заметил? Она к караиде Александровне пошла. Помогать лепить пирожки к обеду? Она через сад шла. Я думал, ты заметишь». Я растерялся и глупо спросил. «А для кого же мы завтрак готовили?» Марк захихикал себе поднос и ответил. «Для себя. Ты не беспокойся. это обжора голодный не останется. Она себе такой бутерброд построила. Мне бы на три дня хватило. И у Ираиды Александровны её покормят. Её все кормят. Думают, что из голодающего поволжья приехала. Не знают, что не в коня корм. Ну, чё застыл? Садись, я всё приготовил». «Мне совсем не хотелось есть. Я даже хотел отказаться». Я ведь ожидал, что мы будем за столом с ней вместе. Мама всегда говорит, что общая трапеза сближает людей, и даже делает друзьями. Потом я подумал, ведь нельзя сказать, что и с Марком мы уж очень близкие друзья. И обедаем вместе не очень часто. К тому же всегда на работе в нашей столовой. Это не всегда похоже на общую трапезу. Вечно кто-нибудь посторонний подходит с разговорами. Иногда даже за наш столик садится. Так что сейчас полезно будет позавтракать вместе с ним. Может, и поговорить удастся. Марк любит болтать. Всегда болтает. И за едой тоже. Может, на какие-нибудь мои вопросы ответит. Но Марк за завтраком болтал о каких-то пустяках. Какая у меня дача, как жалко будет её терять, и вряд ли где-нибудь ещё такая же будет. Мне и так было неприятно. Я ведь и сам об этом недавно думал. Но я только поддакивал и кивал, потому что он вроде бы хвалил мою дачу, так что спорить было бы глупо. Потом он мимоходом сказал, что за границей держать дачи не принято. Там даже такого понятия нет. И я подумал, вот удачный предлог, чтобы, естественно, перевести разговор на интересующую меня тему. Я вроде бы в шутку сказал. «Ну да, там всё не так, там всё плохо. А почему-то все туда рвутся. Хотя бы поработать на время. Вон и её родители за границу едут. Зачем, если там так плохо? Они же и тут нормально устроены». Марк фыркнул и сказал. «Курица не птица. Монголия не за граница И что значит «зачем»?» «Когда генерал получает назначение на линию фронта, он говорит «есть» и отправляется выполнять приказ». Я спросил, «разве её отец генерал? Тогда при тут Монголия? Там вроде никакой линии фронта». Марк ответил, «Это я фигурально. Отец у неё не генерал, он железнодорожник. Правда, в каких-то крупных чинах, я точно должности не помню». В Монголии затеяли какое-то железнодорожное строительство. Вот ему и предложили туда этим, эээ, начальником, директором. В общем, считай, генералом. Он согласился. Он раньше там работал, ему понравилось. А мать не хочет. Одно хорошо, это ненадолго, на пару лет, если я правильно запомнил. Я спросил, а мать домохозяйка? Марк засмеялся и ответил. А мать? Профессор. Доктор каких-то непонятных мне наук. Последний год преподавала в Бауманке, а перед этим в разных технических вузах, везде, где они жили. Их по всему Союзу мотало. С железнодорожниками всегда так. Я тогда подумал, может, хорошо, что её родители едут за границу, тем более по работе, совершенно официально. И два года — это не так уж мало, чтобы подготовиться к случае чего. Монголия, конечно, не Израиль, но из неё тоже можно выехать в любую другую страну гораздо свободней, чем из Союза. можно сказать, что это тоже шанс. Но Марку я об этом ничего говорить не стал. Я ему и так уже много наболтал. Теперь жалел об этом. Не то чтобы я опасался, что он как-то может навредить. Нет, я ни о чём таком даже не думал. Но всё равно было неприятно. Потом Марк сказал, что надо готовиться к приёму гостей. Я совсем забыл, что все, кто заходил вчера вечером, пообещали прийти сегодня к обеду. Я тогда на это не обратил особого внимания. Наверное, подумал, что они это говорили так, для вежливости. Но Марк сказал, что обязательно все придут, так что надо готовиться к настоящему званому обеду. Он сказал, что надо вытащить столы в сад, а то в доме всё-таки тесновато. К тому же погода хорошая. А если вдруг дождь пойдёт, так быстро всех разгонит, тоже плюс. Он взялся за подготовку, будто всю жизнь этот обед и ждал, и меня гонял, как подсобного рабочего. Будто это он тут хозяин, а не я. Но я на это особого внимания не обращал. Я всё время думал, когда она вернётся в конце-то концов. Ждать мне её здесь или к Ираиде Александровне, самому за ней сходить. Марк всё время находил для меня какую-то работу, так что уйти было неудобно. Тем более, что он и сам всё время что-то делал, не только командовал. Но потом постепенно стали подходить вчерашние гости, тоже в подготовку включились. И продукты разные с собой приносили, и посуду, и всё, что может понадобиться. Рабочих рук у Марка в подчинении было уже достаточно. Поэтому я решил всё-таки сходить к Араиде Александровне».